Глава 20. «Капрал Горвинс», — рычит генерал, — «кажется, вы должны быть в лагере и собирать отчеты относительно того, почему нападение произошло раньше. Почему ваши шпионы не справились со своей работой?» Гор чуть сильнее сжимает мои пальцы, улыбается, а потом поднимается с места и выпрямляется, приложив кулак к груди. «Так точно», — чеканит он. «Но смею доложить, что Нира Айтина смогла предупредить нас, потому мы были готовы». Взгляд генерала быстро перемещается на меня и становится жестче. «То есть вы, капрал, даже не отказываетесь от того, что оказались бы беспомощны без какой-то девчонки, которая здесь вообще не место?» «Что?» «Ну, вообще шикарная благодарность, конечно». «А я смотрю, драконы умеют говорить спасибо», — вырывается у меня. Бровь Нортона извительно изгибается, а на губах появляется усмешка. А у милых юных девушек хватает наглости так разговаривать с драконом. Мне бы прикусить язык и не выпендриваться, но если бы я всегда отсиживалась, то не представляю, как бы мы выжили. Так что и тут не смогу я промолчать. «Накажете?» — снова провоцирую я. «Капрал, вас ждут в лагере». Нортон переключается на гора. «Позаботьтесь о том, чтобы составить отчет о раненых и потерях. Я не уверен, что орки надолго отступили, и я все еще жду ответа на вопрос...» «Откуда они появляются на наших землях?» Гор кивает, снова прикладывает кулак груди и, улыбнувшись, мне выходит. «Генерал, вы требуете невозможного», — говорю я Нортону. «Гор здесь хорошо, если двое суток. На мой взгляд, он и так уже сделал невозможное, защитил жителей и деревню». Дракон мрачнеет и сжимает челюсти. «Защищаете его?» «Скорее выступаю тут в роли голоса разума, генерал Нортон, пожимаю плечами». «Чай будете?» «Не увиливайте», — говорит дракон, но все же садится за стол. «Вы же прибыли в деревню одновременно с Капралом и его командой». «Ага, значит, пришло время допроса. Ну, пусть допрашивает. Главное, чтобы не дошло до личного». И «Именно так. Я все же наливаю чай в глиняную кружку и ставлю ее перед генералом. Так случилось, что нам было по пути». «Солдаты поговаривают, что это была не просто встреча. Вы тут умудрились появиться...» с огоньком, усмехается генерал и отпивает чай, не сводя с меня взгляда. Кто же виноват, что вы до сих пор не выяснили, почему орки появляются в наших лесах и деревнях? Мне казалось, что это должно его разозлить, но он нисколько не выказывает раздражения». Вы их встречали еще где-то, кроме таверны на развилке к югу от черных скал. Да, еще в лесах к востоку. Генерал весь напрягается, сжимает чашку так, что мне кажется, вот-вот готов ее сломать, Етишкин кот, надо же было мне такое ляпнуть. Он же там выслеживал меня. А ну как сложит два и два, и ещё подозревать начнет. «А что вы там делали?» «К счастью, тут появляются Орта и девочки». «Ваше сиятельство!» Женщина испуганно распахивает глаза и застывает на пороге. «Чем мы вам можем помочь?» Девочки неумело делают книксоны и, опустив глаза в пол, семенят к столу около печки. Похоже, они ходили за продуктами, потому что в корзинках в их руках есть и яйца, и хлеб, и что-то похожее на сыр. «Если бы я знала, что вы будете, я бы приготовила что-то к вашему визиту», — суетится Орта. «А так, видите ли, я болела несколько дней, только ночью лучше стало. А все благодаря нашей милой гостье». Она показывает на меня, от чего я удостаиваюсь еще одного изучающего взгляда от генерала. «Я смотрю, Нира Айтина просто подарок про матери для нас всех. И вас вылечила, и Капрала о нападении предупредила, и в сражении поучаствовала. Что еще может наша замечательная гостья?» «Вы не представляете, какой у нее тыквенный суп получается!» — восклицает Мэри, привлекая к себе внимание. «Анна при этом пытается отвернуться, не привлекать к себе внимание, и я понимаю, почему». Генерал не был бы генералом, если бы он не был наблюдателен и внимателен. Анну в лицо он наверняка запомнил как служанку своей неудачницы жены. «Тыквенный, говорите?» Он смотрит сначала на меня, а потом на Анну. «А вы? Что же вы бросили свою госпожу?» Та вздрагивает, а я сжимаю под столом кулаки. Орта с мэри переглядываются, рассказала Имана, почему ушла от своей хозяйки. «Я...» Очень тихо произносит девушка, рассматривая пол, как будто там что-то очень важное и интересное. Я не готова служить обманщице ваше сиятельство. Хм. Как вы скоро на умозаключение? И вам даже не интересно, что стало с вашей госпожой? Провоцирует, что-то знает? Анна кратко и очень неуверенно качает головой, а я смотрю на генерала. Что он расскажет? Но он тут же меняет тему. Нира Орта Обращается он к хозяйке таверны. «У меня к вам пара просьб». «Вот почему я сейчас пятой точкой чувствую, что мне его просьбы совсем не понравятся?» «Конечно, ваше сиятельство. Чем я могу вам помочь?» «Первое — это просьба помочь в готовке нашему повару. Он совсем молодой, солдаты жалуются, что он не справляется, и им почти всегда приходится хлебать пресную похлебку или сожженную кашу», произносит Нортон, «а я почти успеваю расслабиться». Конечно, кивая торта, я обучу и помогу, это только за милую душу, да и девочки поддержат. Генерал продолжает, а я понимаю, что зря я расслабилась раньше времени. А второе, он бросает взгляд на меня, а потом снова возвращается к корте. Я прибыл только ночью и еще не успел найти себе жилье. Долго думал и решил, что лучше всего мне подойдет только одно место. Я буду жить тут. И это не просьба это приказ».